э в е р а д взглянул на товарища и помрачнел. «Кит изменился», — подумал он. «Годы в чужой стране не просто состарили его. Они повлияли на него сильнее, чем ему кажется». «Изменяя будущее», — сказал он, — «ты бы поставил на кон и существование Синтии». «На д да, о верно. Я помню, что подумал об этом тогда». «Кажется, все было так давно». Наклонившись вперед и подперев голову руками, Деннисон смотрел наружу, сквозь решетку беседки, и продолжал монотонно рассказывать. Гарпак, конечно, взбесился. Я даже думал, что он меня убьет. Меня несли оттуда связанным, как скотину, предназначенную на убой. Но, как я уже говорил, обо мне пошли слухи, которые со временем вовсе не утихли. Гарпага это устраивало еще больше. Он предложил мне на выбор пойти с ним в одной связке или подставить горло под нож. Что еще мне оставалось? И здесь даже не пахло вмешательством в исторический процесс. Скоро я понял, что играю роль уже написанную историей. Понимаешь, Гарпаг подкупил одного пастуха, чтобы тот подтвердил его сказку и создал из меня Кира, сына Камбиза. Эверард, который был к этому готов, только кивнул. «А зачем это было ему нужно?» – спросил он. «Когда он хотел только укрепить власть медиан. Царь Ваншани, пляшущий под его дудку, поневоле будет верен Астиагу и поможет держать в узде всех персов. Меня втянули во все это так быстро, что я ничего не успел понять. Я только и мог следовать приказаниям Гарпага, н а д е ю с ь что с минуты на минуту появится роллер с патрульными, который меня выручит». Нам очень помогло то, что эти иранские аристократы помешаны на честности. Мало кто заподозрил, что я лжесвидетельствовал, объявив себя Киром, хотя сам Астиак, по-моему, закрыл глаза на противоречие в этой истории. Кроме того, он поставил Гарпага на место, наказав его с изощренной жестокостью за то, что тот не разделался с Киром, хотя теперь к и р и оказался ему полезным. Для г о р п а г а это было невыносимо вдвойне, потому что 20 лет назад приказ он таки выполнил. Что до меня, на протяжении пяти лет Остяк становился мне самому все более и более противен. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он не был таким уж исчадьем ада, просто типичный монарх Древнего Востока. Но все это довольно трудно осознать, когда постоянно приходится видеть, как истязают людей. Итак, желавший отомстить Гарпак, организовал восстание, а я согласился его возглавить. Денисен криво ухмыльнулся. «В конце концов, я был Киром Великим и должен был играть в соответствии с пьесой. Сначала нам пришлось туго, м е д ь они громили нас раз за разом, но, знаешь, Мэнс, я обнаружил, что мне такая жизнь нравится. Ничего похожего на эту гнусность д в а века, когда сидишь в своем окопчике и гадаешь, прекратится ли когда-нибудь вражеский обстрел. «Да, война и здесь довольно отвратительна, особенно для рядовых, когда в с п ы х и в а ю т э п и д е м и и От них здесь никуда не денешься. Но когда приходится сражаться, действительно сражаешься своими собственными руками, ей-богу. я даже открыл у себя талант к подобным вещам. Мы провернули несколько великолепных трюков». э в е р а наблюдал, как оживляется его товарищ. д а н н и с о н выпрямился, и в его голосе послышались веселые нотки. Вот, например, у лидийцев было численное превосходство в кавалерии. Мы поставили наших вьючных верблюдов в авангард, за ним не пехоту, а конницу позади всех. Крёзовы е клячи почуяли вонь от верблюдов и удрали. По-моему, они всё ещё бегут. Мы разбили крёзов в пух и прах. Он внезапно умолк, заглянул Эверарду в глаза и закусил губу. Извини, я постоянно забываюсь. Время от времени я вспоминаю, что дома у б и й ц е не был. Как правило, после битвы, когда я вижу разбросанные вокруг тела убитых и раненых. Раненым даже хуже. а я ничего не мог сделать, Мэнс. Я был вынужден воевать. Сначала то восстание. Не будь я заодно с г а р п а г о м как ты думаешь, долго ли я сам протянул бы на этом свете, а? Ну, а потом пришлось защищаться. Я ведь не просил л ю д и й ц е в на нас нападать, и восточных варваров тоже. «Видел ли ты, Мэнс, хоть когда-нибудь разграбленный туранцами город? Тут или они нас, или мы их. Но когда мы кого-то побеждаем, то не заковываем людей в цепи и не угоняем в рабство. Они сохраняют свои земли и обычаи. Клянусь, Митры, Мэнс, у меня не было выбора!» э в р а р д какое-то время вслушивался в то, как ветерок шелестит садовой листвой, и, наконец, произнес с Я все понимаю. Надеюсь, тебе здесь было не очень одиноко. Я привык, — ответил д е н и с о н тщательно подбирая слова. Гарпак, конечно, не подарок, но с ним интересно. Крес оказался очень порядочным человеком. У мага Кабада бывают оригинальные мысли, и он единственный, кто осмеливается выигрывать у меня в шахматы. А еще охота, празднество... «Женщины!» Он вызывающе посмотрел на Эверарда. «А что я, по-твоему, должен был делать?» «Ничего», — сказал Эверард. д ш е т н а лет. Долгий срок. Кассандра, моя старшая жена, стоит всего того, что я пережил. Хотя Синтия... Господи, Мэнс!» д е н и с о н вскочил и схватил Эверарда за плечи. Сильные пальцы, за полтора десятка лет привыкшие к топору, луку и поводьям, больно впились в тело. Царь Персов скричал. «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?»